Глава 17. Весь день я ошалела, думая о том, как мне сбежать из этой тюрьмы. Однако в голову совершенно ничего не приходит. Я все еще помню мою неудавшуюся попытку побега и чем это закончилось для Леши. Мой бедный одногруппник, я очень надеюсь, что он выжил и уже поправляется. Тогда я впервые увидела настоящего Ахмадова. Жестокий дикий зверь который может избить человека до полусмерти просто потому, что тот ему не понравился. Сжимаю кулаки от злости. Ему не сломить меня. Пусть делает, что хочет, но я не подчинюсь ему. Никогда и ни за что. Я хожу по комнате из угла в угол в одном только халате, потому что у меня попросту нет одежды. Моя единственная футболка и джинсы в стирке. Больше у меня здесь совсем нет вещей, даже белья. «На полу так валяется свадебное платье, но я лучше умру, чем надену его снова. Что делать? Что?» В животе замечаю очередное громкое урчание. «Достало уже. Не стану я есть. Не буду есть хоть что-то из его рук. У меня сильный организм, и я в жизни не болела, поэтому даже не сомневаюсь, что мне хватит сил, пока родители заберут меня обратно. Отец уже собирает деньги, поэтому так долго...» Но я уверена, что они с мамой скоро приедут. Осталось дождаться совсем немного, еще совсем чуть-чуть рядом со зверем. Стук в дверь заставляет быстро обернуться. Снова служанка. О, Аллах, да сколько их тут? Целый взвод, что ли? Держите, это вам. Девушка, учтила ставит на пол несколько битком набитых пакетов. Разворачивается и уходит. Я же опасливо подхожу и заглядываю внутрь. Одежда разная. Платье, рубашки, штаны, обувь, а еще целый пакет белья. Нет, не такого, к которому я привыкла, удобного и закрытого. Это белье совсем другое. Словно вода, оно скользит у меня в руках. Тончайшее черное и красное кружево, бежевые чулки, белые подвязки. Господи, да тут же целый магазин белья собран. И явно не дешевого. Минут пять сижу с этими тряпками в руках, не лишаясь надеть, но после все же не выдерживаю. Уж лучше такое надеть, чем совсем всем разгуливать. Быстро принимаю душ и наряжаюсь в бежевый комплект белья. Смотрю в зеркало и себя почти не узнаю. Кто эта похудевшая длинноногая барышня? Где же та девочка, что через заборы лазила к соседке за яблоками? Нет, ее уже точно больше не будет. На меня смотрит молодая девушка с пышной грудью и крутыми бедрами. Когда я успела так измениться? Сама не знаю. За этот день я так и не решаюсь выйти из комнаты, однако вечером, когда уже мне в конец надоедает сидеть здесь точно кукушке, открываю дверь и выскальзываю в коридор. Ожидание того, что Вахит вернется ко мне и исполнит свое утреннее обещание, скручивает горло. Поэтому просто сидеть и ждать его, сложа руки, я не хочу». Удивительно, но вечером в доме тихо. Вся охрана на улице, а служанки, кажется, разошлись по домам. Спускаюсь по ступенькам, чуть ли не на ощупь пробираясь по еще малознакомому мне дому. Веду себя предельно тихо и осторожно, не хочу привлекать внимание. Я уже почти добираюсь до входной двери, постоянно оглядываясь по сторонам, но в какой-то момент просто врезаюсь кому-то в широкую грудь, терпкий гранат. Этот запах тут же ударяет в нос, и я понимаю, что предо мной стоит Вахид, собственной персоной. «Встречаешь? Почему не на коленях?» Быстро прячусь от него назад, чуть ли не зацепляя рядом стоящий вазон с цветами. «Кажется, их тут десятки по всему дому, свежие каждый день». Еще чего, никого я не встречаю, и ни на какие колени я в жизни перед тобой не стану». «Станешь? еще как станешь? Что ты здесь забыла?» Я погулять вышла? Без моего разрешения тебе нельзя выходить из дома». «Что? В смысле? Ты что, меня тут как заключенную держать собираешься? Мне не нужно твое разрешение. Дай пройти. Дай мне пройти». Злость приливает к рукам, и что из силы я толкаю этого огромного мужчину в грудь. Но он даже не шелохнётся. Меня же уже не остановить. Понимание того, что Вахит надо мной сейчас просто издевается – Конец спускает мне тормоза. Словно одичало, я просто набрасываюсь на мужчину, пытаясь дотянуться до его лица и выцарапать ему глаза, но явно не рассчитываю силы. Ахит сильнее меня. Сотню раз, как минимум. Он с легкостью заламывает мои руки, заставляя меня тут же взвыть от боли. «Ай, больно, пусти!» Кажется, эхо от моего голоса на весь дом расходится, но я не вижу ни одной души, которая бы мне могла помочь. «Идем, кобра! Ты уже достаточно нагулялась!» Даже выкрикнуть не успеваю, как Ахмадов с легкостью подхватывает меня и, взвалив себе на плечо точно мешок с картошкой, поднимается к нам в спальню.